Бекки в последующие годы часто говорила о той паре своей жизни, когда она вращалась в самых высоких кругах лондонского света. Её успехи радовали её, кружили ей голову, но потом наскучили. Сперва для неё не было более приятного занятия, чем придумывать и раздобывать. Замечу, кстати, что при тех ограниченных средствах, какими располагала миссис Родден Кроули, последнее было нелёгким делом и требовало большой изобретательности — раздобывать, говорю я, новые наряды и украшения. Ездить на обеды в изысканное общество, где ее гостеприимно встречали великие миры сего, а с пышных обедов спешить на пышные вечера, куда являлись те же, с кем она обедала и кого встречала накануне вечером и увидит завтра, безукоризненно одетые молодые люди с красиво повязанными галстуками в блестящих сапогах и белых перчатках. Пожилые солидные толстяки с медными пуговицами с благородной осанкой, любезные и волтливые. Девицы, белокурые, робкие, все в розовом. Мамаши, разодетые, торжественно важные, все в бриллиантах. Они беседовали по-английски, а не на скверном французском языке, как в романах. Они обсуждали свои домашние дела и злословили о своих ближних совершенно так же, как Джонсы злословят о Смитах. Прежние знакомые Бекки ненавидели ее. И завидовали ей, а бедная женщина сама зевала от скуки. «Хоть бы покончить со всем этим», — думала она. «Лучше бы мне быть замужем за священником и обучать детей в воскресной школе, чем вести такую жизнь. Или же быть женой какого-нибудь сержанта и разъезжать в полковой фуре. Или всего веселее было бы надеть усыпанный блёстками костюм и танцевать на ярмарке перед балаганом». «У вас это отлично бы вышло», — сказал со смехом лорд Стайн. Бекки простодушно поверяла великому человеку свои докуки и заботы. Это забавляло его. Из Родана получился бы отличный шталмейстер. Церемнемейстер. Как это называется? Такой человек в больших сапогах и мундире, который ходит по арене и пощелкивает бичом. Он рослый, дородный, и выправка у него военная. Помню, продолжала Бекки задумчиво, когда я была ещё ребёнком, отец как-то повёз меня в брук грин на ярмарку. После этого я смастерила себе ходули и отплясывала в отцовской мастерской на удивление всем ученикам. Хотелось бы мне на это поглядеть, сказал лорд Стайн. Хотелось бы мне так поплясать теперь, подхватила Бекки. Вот удивилась бы леди Блинки, вот ужаснулась бы леди Гризель Макбет. Тс, тише. «Паста сейчас будет петь!» Бекки взяла себе за правило быть особенно вежливой с профессиональными артистками и артистами, выступавшими на этих аристократических вечерах. Она отыскивала их по углам, где они молча сидели, пожимала им руки и улыбалась на виду у всех. Ведь она сама артистка, замечала она, и совершенно справедливо. В манере, с какой она признавалась в своём происхождении, Чувствовались откровенность и скромность, которые возмущали, обезоруживали или забавляли зрителей, смотря по обстоятельствам. «Какое бесстыдство проявляет эта женщина!» — говорили одни. «Какой напускает на себя независимый вид, когда ей следовало бы сидеть смирненько и быть благодарной, что с ней разговаривают!» «Что за честное и добродушное создание!» — говорили другие. «Какая хитрая кривляка!» — говорили третьи. Все они, вероятно, были правы. Но Бекки поступала по-своему и так очаровывала артистов, что те, позабыв о простуженном горле, выступали у нее на приемах и даром давали ей уроки.